Васильев Леонид Сергеевич. История религии Востока. Учебное пособие для студентов вузов. Москва. Высшая школа. 1988 год.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 Дается характеристика христианства, ислама, индуизма, буддизма и других религий. Во второе издание, первое вышло в 1983 году, внесены уточнения и дополнения. Содержание Предисловие Глава 1 Религия и религиоведение Глава 2. Восток. Общество и религия. Глава 3. Возникновение и ранние формы религии. Глава 4. Религиозные системы древних обществ Ближнего Востока. Глава 5. Религии древних иранцев. Глава 6. Монотеистические религии иудаизм. Глава 7. Христианство. Глава 8. Ислам: возникновение и распространение. Глава 9. Ислам: теория и практика. Глава 10. Ислам. Направление, течение, секты Глава 11. Ислам. Традиции и современность Глава 12. Религии Древней Индии Глава 13. Оппозиционные учения, джайнизм Глава 14. Буддизм в Индии Глава 15. Индуизм Глава 16. Индуизм и Ислам. Модернизация индуизма. Глава 17. Религии в Древнем Китае. Глава 18. Конфуции и конфуцианство. Глава 19. даосизм Глава 20. Китайский буддизм. Глава 21. Религиозный синкретизм в Китае. традиции и современность. Глава 22. Буддизм и синтоизм в Японии. Глава 23. Ламаизм. Глава 24. Цивилизация Востока, религиозно-культурные традиции и современность.